Глава 4. Большое-маленькое дело. Гигант осторожно крутил педали старенького велосипеда, который издали можно было принять за детский. Так мал он был по сравнению с инопланетным гостем. Несмотря на то, что его коленки торчали в разные стороны, как у кузнечика, и постоянно задевали руль, он радовался этому новому достижению, словно ребенок. Этим искусством обладают все земляне, с трудом удерживая равновесие, поинтересовался великан. В детстве у многих есть велосипед. А если в детстве не научился? Бабушка говорит, что учиться никогда не поздно. Она не так давно научилась общаться в интернете и очень этому рада. Какая же прекрасная у тебя бабушка. Сегодня утром я случайно услышал, что она просила у тебя примеры. Но я не понял, примеры чего она просила. Примеры чего? задумался мальчик. Ах, примеры, смекнул наконец он и расхохотался. Примеры по математике. Бабуля заставляет меня решать их каждый день. А еще читать несколько страниц из учебника истории или географии. Заставляет? нахмурился пришелец. Но зачем? Чтобы я не забыл все до осени. А еще она говорит, что в маленьких делах, которые ты делаешь каждый день, заложена волшебная сила. «Ух ты! Но почему до осени?» «А разве у вас в школе не бывает летних каникул?» — спросил мальчик и тут же задумался. «А вдруг на той планете, с которой прибыл его странный гость, и вовсе нет лета?» «Каникулы есть, но не такие долгие, конечно. Мне даже представить сложно». «Как сильно я бы соскучился по школе!» «Вообще, я тоже люблю учиться», словно в оправдании, сказал мальчик. Ну вот домашка», добавил он, сморщив свой слегка курносый нос. «А что такое домашка?» «Как что? Домашнее задание. Это когда тебе в школе говорят, что ты должен сделать дома, а потом проверяют еще. Значит, у нас нет домашнего задания. Но, приходя из школы, мы не перестаем учиться но почему скажи что может быть интереснее изучение собственной планеты ее тайн загадок и невероятных обитателей разве что изучение других планет находчиво ответил мальчик впервые за всю поездку обогнав собеседника великан на мгновение обернулся и уже было открыл рот чтобы ответить мальчику как что-то за спиной ребенка внезапно завладело его вниманием. Пронзительный виск тормозов старенького велосипеда разрезал упоительную тишину летнего утра. Пришелец резко остановился, и мальчик невольно последовал его примеру. — Что случилось? — встревоженно спросил ребенок. Великан молча продолжал смотреть вдаль, а на его лице появилась едва уловимая улыбка. Мальчик обернулся, пытаясь понять, что все-таки произошло. По проселочной дороге, неумолимо настигая дружную компанию, словно крошечный, но полный мощи тигр, стримглав вбежал его любимый рыжий кот. «Шкипер! Проказник! Ты чего тут? Тебе с нами нельзя!» Звонко крикнул мальчик, но своенравный кот не обращал на запреты хозяина никакого внимания. Подбежав вплотную к мальчику и его странному другу, Он лихо запрыгнул в большую корзину, закрепленную на багажнике велосипеда, всем своим видом давая понять, что любые уговоры вернуться домой бесполезны. Мальчик глубоко вздохнул, покачал головой, а затем улыбнулся и произнес. «Эх, упрямец! Что ж, теперь мы все в сборе. Поехали!» Необычная компания покинула пределы села и уже знакомой дорогой отправилась к тому месту, где большой блестящей капсулой лежал инопланетный корабль. Яркое солнце мелкой рябью пробивалось сквозь зеленые ветви высоких деревьев, а аромат хвои наполнял каждое мгновение особенным волшебством их и без того необычного путешествия. Спустя полкилометра у развилки мальчик, ехавший впереди, взглянул на наручные часы и слегка накренил велосипед, чтобы повернуть налево. «Малыш!» «Кажется, нам сюда», — сказал гигант, указывая рукой на дорогу, которой еще вчера они шли в село. «Да, ты все верно помнишь», — притормозив, ответил мальчик. «Но давай сейчас проедем по-другому». «Так будет ближе?» «Так будет дальше. Но дальше всего лишь чуть-чуть. Но намного интереснее». «Ваша планета полна загадок, как и ты, мой маленький друг». «Нам туда», — сказал мальчик и указал вдаль где заканчивалась полоса, а дорога изящно извиваясь убегала за поворот. — А что там? — Там чудо! — Какое? — не унимался великан. — Простое житейское чудо! — задорно произнес мальчишка и прибавил ходу. Через несколько минут они подъехали к тому самому месту. Лес уютной сенью остался позади, а перед дружной компанией открылся изумительный вид на бескрайние поля. Засеянные разными культурами, они напоминали лоскутное одеяло, в котором каждый лоскуток имел свой характер и свой неповторимый цвет. Поспевшие кочаны капусты разных сортов то лежали изумрудными шарами, то раскрывались красно-фиолетовыми розами. По обе стороны дороги, увенчанный белыми и синими соцветиями, рос бесконечно красивый в своей простоте картофель. Где-то вдалеке виднелись высокие стебли не несозревшей и от того яркой зеленой кукурузы, но в самый прекрасный и трогательный лоскуток сливались нежные пшеничные колосья. Еще не успевшие пожелтеть, они покорялись дуновению ветра и послушно раскачивались из стороны в сторону, напоминая морские волны. «Есть ли еще где-то на земле подобное чудо?» — искренне восторгаясь увиденным, спросил гигант. «Конечно!» Капустой и картошкой землян не удивить, но все же тут очень красиво. Восхитительно. А что из этого картошка? Да вот же она. Мальчик указал на ровные ряды с маленькими синими цветами. Дивный цветок, картошка. Это вовсе не цветок, расхохотался мальчик. Главное, у картошки под землей. Под землей? Еще больше удивился гигант. Давай остановимся, и я все тебе покажу. Они остановились у кромки поля, над которым словно большая металлическая радуга нависала поливальная система. Шкипер выскочил из корзины велосипеда и пошел бородить среди стройных зеленых рядов, покошачьи изящно огибая каждый кустик. Гигант опустился на землю и стал с неподдельным интересом разглядывать невиданный доселе дивный цветок. Мальчик нашел небольшую толстую палку и принялся откапывать один из картофельных кустов. Отрыв несколько крупных клубней, он передал их в руки пришельцу. Тот на мгновение замер, а затем неожиданно спросил, «Что это?» «Я же только что сказал, это картошка», — с недоумением ответил мальчик. «Нет-нет, что это за шум?» «Шум?» — только и успел сказать ребенок, как из-за поворота появился старенький УАЗик, один из тех, что в былые годы шутливо называли «буханкой» за внешнее сходство с пузатым брикетом ржаного хлеба. Завидев компанию, машина остановилась, и из нее вышел недовольный смотритель. «Это кто здесь удумал картошку воровать? Я сейчас полевую охрану вызову!» С суровым лицом он подошел к незнакомцам, но узнав среди них мальчика, которого он видел в этих краях очень много раз, Смотритель успокоился. А, это ты, малой. А это уж подумал, кто-то картошку воровать собрался. Нет, мы тут просто, замялся мальчик. Смотрим, наивно добавил гигант. Что ж вы, картошки раньше не видели? сказал смотритель и рассмеялся. Да мы. Мы просто устали решили вот передохнуть, едва сообразил мальчик и ловко выхватил из рюкзака торчащий термос с кофе. Мы идем к кораблю. Вновь столь же простодушно сказал гигант, закапывая картошку обратно в землю. «Кораблю?» — переспросил смотритель, удивляясь не то услышанному, не то попыткам гиганта вернуть кустик на место. «Смотреть на корабли с высокого берега!» Вновь нашелся мальчик и указал рукой в сторону своего любимого живописного обрыва. «Ах, высокий берег! Чудное место!» — восторженно согласился смотритель. «Вы там были?» — спросил мальчик. «Я знаю все места в округе, а вот вы не местный», — сказал мужчина и пристально посмотрел на пришельца. «Если бы я вас раньше видел, я бы вас обязательно запомнил», — добавил он, намекая на его крайне необычную внешность. «Да я...» — начал объяснять гигант. Мальчик зажмурился в ожидании очередного правдивого, но вовсе неуместного ответа. «Я издалека», — закончил великан а мальчик с облегчением выдохнул. «Ладно, картошка цела. Почти», — усмехнулся смотритель, посмотрев на несчастный, криво закупанный пришельцем куст. «Значит, все спокойно. Я по-прежнему никому не нужен», — тихо добавил он, собираясь покидать место неудавшегося преступления. «Почему же вы никому не нужны? Вы здесь самый главный», — неожиданно ответил мальчик. «Что ты? Я простой техник». «Все, что я делаю на работе, это включаю и выключаю ржавую водяную помпу, да приглядываю за полями», — с грустью сказал смотритель. «Это вовсе не так», — настаивал мальчик. «Да, безусловно. Еще я прочищаю форсунки, двигаю дождеватели и вечно чиню эту рохлить», — с досадой произнес мужчина, кивая головой в сторону своего видавшего виды уазика. «Нет, все не так» упорно отрицал мальчик. «Вы просто не любите...» «Не люблю что?» Свое дело». Свое дело», усмехнулся мужчина. «Чего тут любить? Железяки и только», добавил он, небрежно указав рукой настоявший поодаль поливочный агрегат. «Я целыми днями торчу здесь в компании картошки, капусты, ржавого насоса», проворчал смотритель и глубоко вздохнул. «Ведь был же насос когда-то новым». «Его ли вина, что время летит так быстро?» — спросил мальчик, пронзительно глядя мужчине в глаза. «Был. Все мы когда-то были», — не закончил тот, посчитав, что исключительная молодость мальчика способна помешать верному толкованию его слов. «Вам нужно полюбить. Во что бы то ни стало, всем сердцем полюбить свое большое дело», — с трепетом произнес мальчик. «Большое дело?» — смотритель едва ли не расхохотался. Мое дело маленькое, и человек я маленький. Порой даже самое маленькое дело способно принести огромную пользу, заключил мальчик и принялся с неподдельным интересом разглядывать стройные зеленые ряды. Что это у вас тут? Картошка, растерянно сказал техник, глядя на цветущее поле. Не просто картошка, а картошка, которая очень нужна нашему селу. А этой картошке очень нужны вы. «Что произойдет, если вы не будете включать свою старую водяную помпу?» и унимался мальчик. «Все засохнет», — не раздумывая ответил мужчина. «Засохнет. А это значит, что без вас за обедом детские руки не потянутся к хрустящим ломтикам деревенской картошки. Без вас бабушка не сделает воздушное пюре, не начинит пироги и не накрахмалит воротник. Без вас повар в школьной столовой не сварит кисель, а ребята после уроков... Они захрустят любимыми чипсами. Видите? Вы очень нужны этой картошке, этому полю, этому миру. Мужчина пристально смотрел на мальчика, чуть прищурившись, словно готовясь услышать мысль, способную перевернуть его представление о чем-то важном. «Каждое утро вы приезжаете сюда по этой дороге», — продолжил мальчик, и едва заметным кивком головы указал на широкую колею с южной стороны поля. «Верно», — подтвердил смотритель. «Каждое утро сотни зеленых листочков приветствуют вас, радостно качаясь из стороны в сторону». «Это ветер», — сухо отрезал мужчина. «Да, сейчас это так. Но когда вы полюбите свое дело, это будет уже не просто ветер. Тысячи нежных соцветий станут встречать вас по утрам игриво махать своими тонкими стебельками» томиться в ожидании и жадно пить воду, которую подарите им вы. Именно вы. Смотритель был поражен тем, как просто, и в то же время не по-детски мудро прозвучали слова мальчика. Он долго молчал, а когда уже было собрался с мыслями, мальчик вновь его опередил. — А ваш автомобиль? — мальчик неожиданно сменил тему. — Автомобиль? — Напыщенно и протяжно повторил смотритель, намеренно подчеркивая, что такого гордого звания его колымага уже давно не заслуживает. «А что мой автомобиль? Его вы тоже не любите?» «Малыш!» — с высоты прожитых лет обратился к ребенку смотритель. «Любит что-то красивое, изящное, новое. А эту рухлить. Да Разве можно ее любить?» «Конечно, можно!» — не раздумывая ответил мальчик. «Но как?» Искренне недоумевал смотритель. Просто нужно начать делать для нее что-то хорошее. Например, смазать детали в двигателе или починить разбитые фары. Когда вы перестанете сетовать на то, какая она старая, когда подарите ей внимание и заботу, вложите свое время, труд и силы, то частичка вашего сердца заживет в ней, а значит и любви не избежать. Я думаю, ваша ласточка себя еще покажет. Коль покажет, так и посмотрим. «Славные вы, ребята, хоть сперва признаться я порядком насторожился. Вон и котик у вас какой умный, сидит рядом, словно слушает», заметил мужчина, глядя на кота, уже долгое время спокойно сидевшего у тряпичного рюкзака. «Ну, свидимся», — завершил разговор смотритель, сел в свое видавшее виды авто и скрылся в клубах дорожной пыли. Закончив изучение удивительной и многогранной картошки, Друзья взяли в руки велосипеды и, дабы сполна насладиться видами полей, зашагали по грунтовой дороге в направлении космического корабля. «Твои слова изменили его жизнь», — сказал пришелец мальчику о его разговоре со смотрителем насосной станции. «Ты думаешь?» — с нотой сомнения спросил мальчик. «Конечно. Ты был очень искренним. Я уверен, что любое слово способно изменить жизнь». Так уж и любое. Я думаю, ты преувеличиваешь. Вот, например, смотритель похвалил нашего шкипера. Ведь мы и так знаем, что наш шкипер умница. Да, пушистый?» Мальчик оглянулся и подмигнул коту, сидящему в корзине велосипеда. «Возможно, мы поймем это позже. Или не поймем никогда. Или все же эта фраза ничего не значила, ведь...» — не договорил пришелец, прерванный возгласом ребенка. «Стой!» Мальчик резко остановился и выпучил глаза. «Малыш, что случилось?» Гигант тоже замер на месте и испуганно посмотрел на мальчика. «Что? Что он сказал про шкипера? Ваш котик?» «Умный», — коротко ответил великан. «И?» «И внимательно слушает», — в недоумении добавил гигант. «Друг, твой микропорт! Это устройство в ухе!» — буквально закричал мальчик. «Ты же говорил, что в нем более двух миллионов языков, и можно понимать других существ». «Да», — растерянно ответил великан, все еще не понимая, как это связано со словами смотрителя. «Шкипер, а что, если ты можешь понимать его?» — с горящими глазами выпалил мальчик. «Я об этом не подумал. Признаться никогда не говорил с животными, у нас как-то не принято, но...» «Может быть, ты прав» сказал пришелец, доставая из уха миниатюрное устройство. Тем временем кот ловко выпрыгнул из корзины и степенно пошел чуть вперед. Великан что-то понажимал на крошечном корпусе микропорта, вставил его обратно в ухо и вновь нелепо потряс головой. «Хвала кошачьим богам! Я уж думал, вы никогда не догадаетесь!» вдруг услышал великан и оторопел. «Кто это сказал?» — спросил гигант, глядя на мальчика, но тот лишь молча смотрел на него. «Кто сказал? Вон та трясогузка на веточке. Вы какой язык настраивали? ко чи Кто-то еще из нас кот? Давайте, удивите меня ответом». «Я его слышу», — восторженно сказал гигант. «Шкипера?» «Да». «Неужели получилось, не мог поверить мальчик?» «Кажется, да». «Тебе до сих пор кажется?» Сказал кот, сел на дорогу и обернулся, словно ожидая, когда друзья отойдут от шока и смогут продолжить путь. «Шкипер тебя тоже понимает. Такое счастье возможно лишь во сне». Мальчик не мог поверить. «Пожалуйста, переведи ему, что...» «Ох уж эти люди! Не надо мне ничего переводить. Все коты прекрасно понимают человеческую речь». Снисходительно и даже слегка надменно ответил рыжий кот. Гигант тут же перевел услышанное мальчику. «Выходит, ты все слышал и понимал?» — обратился к шкиперу мальчик. «Говорю же, коты гораздо сообразительнее людей. Да, я понимаю человеческий язык. Все коты понимают с первого раза». «А собаки?» — спросил мальчик. «Собаки?» — нашел, что спросить. «Понимают, конечно, но не так хорошо, как мы. Собака — это друг человека, а кот...» Кот — это его хозяин, вершина эволюции. А были бы руки вместо лап, то мы бы и писать могли. И ничего бы не забыли в важном отчете, назидательно завершил кот. «Ну, шкипер, извини, ты и об этом знаешь?» — спросил мальчик, вновь внимательно выслушав от гиганта перевод с кошачьего. «Ох, говорю же, я знаю все. Вас ещё учить и учить. Ну что застыли? Корабль от этого ближе не станет» по-командирски ответил кот. «Вот видишь, малыш, каждое слово не случайно», заключил великан, обращаясь к мальчику, и веселая компания продолжила свой путь. Друзья уже были совсем близки к тому месту, где еще вчера мальчик набрел на осколки инопланетного агрегата. «Ох, что-то я волнуюсь, не случилось ли чего с кораблем?» тихо произнес он. «Не переживай». Через новоиспеченного переводчика ответил кот. «Хвостом чую, с ним все в порядке». Через пару мгновений они подошли на самый край оврага, и мальчик с облегчением выдохнул. Летная машина была ровно в том виде, в каком ее покинул пришелец. «Корабль здесь — это уже хорошо», — воодушевленно сказал мальчик. «Нам предстоит еще много работы», — произнес великан пер-наперво нужно собрать все отколовшиеся части». «А чем мы их будем склеивать?» — спросил мальчик, приступив к сбору отлетевших деталей. «Их не нужно склеивать. Все до последнего фрагмента нужно найти и приложить точно к тому месту, откуда они откололись. Если мы все найдем и верно сложим, то они срастутся сами. Волшебный материал. Самый обычный. Видишь этот слой?» Пришелец взял довольно большой осколок в руки. Провода и микросхемы сами соединятся между собой, как только все части корабля будут на месте. А этот упругий, выдерживает любые удары и возвращает кораблю форму, добавил мальчик, вспоминая слова великана, сказанные при их самой первой встрече. Точно. А этот, гигант указал на самый тонкий слой перламутрового цвета. А этот для красоты перебил его мальчик, восхищенный ослепительными переливами. — Не только, — улыбнулся великан, — этот блестящий слой крайне важен. Он накапливает энергию солнца для полета. — Твоему кораблю что, совсем не нужно топливо? — Топливо? Конечно, нет. Энергии солнца и ветра более чем достаточно. — Что за удивительная машина! Вот нам бы на Земле так! — Разве на Земле как-то иначе? поинтересовался гигант, продолжая собирать осколки. «Мы используем бензин. Его делают из... из нефти», на силу вспомнил мальчик из уроков окружающего мира. «Мы изучали в школе, что такое нефть. Малыш, я думаю, вам, так же, как и нам, доступна энергия солнца, ветра и воды. У вас есть все, чтобы оставить в покое свою планету». «Кажется, это последний» сказал мальчик, держа в руках тот самый осколок, что вчера привлек его внимание и стал началом невероятной истории. Он с особым чувством приложил его к корпусу инопланетного корабля. «Я проверил. Здесь ничего не пострадало, но пока он не работает», сказал великан, заглядывая внутрь капсулы. «Как только все детали срастутся, он должен будет завестись. Что ж, это отлично» значит у нас есть время чтобы я показал тебе наши чудные окрестности боюсь это не совсем хорошо дело в том начал объяснять гигант да да я понимаю тебе хочется домой а корабль пока не работает но на земле еще столько всего удивительного я тебе еще столько всего не рассказал и не показал с горящими глазами выпалил мальчик малыш я замялся великан шкипер пристально посмотрел на великана Развернулся, зашагал вверх по оврагу, бурча что-то на своем кошачьем. «Что он сказал?» — обратился к гиганту мальчик. «Он сказал, что сбегает наверх и проверит, не идет ли кто. Хорошо, давай скорее закидаем корабль ветками, чтобы его никто не нашел». «Зачем? Я же видел твою семью, смотрители. Они, как и ты, прекрасные люди и никогда бы не взяли чужой корабль. Неужели на земле есть иные?» Я уже говорил тебе, к сожалению, на земле люди очень разные. Или, к счастью, находчиво добавил мальчик. «Хорошо, раз ты настаиваешь, давай закидаем ветками». «Вон то, большое растение отлично подойдет», — сказал пришелец и указал на размашистые светлые листы, что росли наверху оврага. «Нет-нет-нет, это нельзя, это борщевик», — практически закричал мальчик. «Реликтовое растение?» Какое? Нет, ядовитое. Оно смертельно опасно. Если сок борщевика попадет на кожу при солнечных лучах, страшно представить, что может случиться с земным человеком, и тебе рисковать не стоит. Какая непредсказуемая планета. Коварное растение, кто бы мог подумать. Все местные знают, развел руками мальчик. Надо найти что-то совсем не похожее на борщевик. Такие ветки подойдут? — спросил гигант, держа в руках голые березовые прутья. «Нет, нужны вот такие пушистые!» — расхохотался мальчик и схватил еловую ветку, что лежала рядом. «А твои скорее дворнику на метлу пошли бы». «Хорошо. А кто такой дворник?» «Мой словарь не может найти точного перевода». «Дворник — это тот, кто подметает улицу и убирает мусор там, где его оставили другие». «У вас что, на планете дворников нет?» «Наверное, нет», — задумался гигант. «У нас каждый человек убирает планету, если вдруг она испачкалась. Ведь нет ничего важнее здоровья твоей планеты. А мусора у нас уже несколько веков как нет. Он исчез после того, как один выдающийся ученый понял, что мусору можно дать вторую жизнь. Очень уважаемый человек. Разве на Земле не так?» «Не совсем», — ответил мальчик не вдаваясь в подробности, чтобы не испортить впечатление о Земле. «Удивительно, как мы с вами похожи, но одновременно такие разные». Гигант скромно улыбался в ответ. Мальчик уже привык к его странной, вытянутой улыбке. «Кажется, готово», — сказал пришелец, укладывая на корпус корабля последнюю, самую разлапистую ветку. «Ты прав. Сейчас мы сделали все, что могли». Теперь нужно подождать, пока все части корабля снова станут единым целым. — Ну, не печалься ты так, — подбадривал мальчик-гиганта, пока они оба, отоща в руках велосипеды, выбирались из оврага. — Зато я сейчас покажу тебе высокий берег, самое чудесное, самое замечательное место в округе. — Я действительно очень этому рад. — Знаешь, — продолжал мальчик, — Бабушка говорит, что все, что не делается, к лучшему. А папа? Папа говорит, что слона надо есть по кусочкам. Гигант буквально оторопел. Нам надо съесть слона? С ужасом произнес он, видимо, помня из журнала о животных, как выглядят земные слоны. Нет, вовсе нет, вновь расхохотался мальчик. Так говорят, когда хотят сказать, что с любым большим делом можно справиться, если разбить его на несколько мелких. Сейчас мы собрали корабль, далее нужно, чтобы он завелся. Затем мы придумаем, как вытащить его из оврага, попросим смотрителя нам помочь». «Я уверен, что он нам поможет», — сказал гигант. «У него добрый автомобиль». «Добрый автомобиль? Как это?» «Знаешь, когда мы ехали с тобой по селу, у многих во дворах стояли машины, и мне показалось, что они какие-то злые». Фары, словно хищные глаза, и эта решетка под ними, будто агрессивный оскал. А у машины-смотрителя круглые глазки-фары, хоть одна из них и разбита, да и сама она очень забавная. У нас хоть и село, но у многих соседей, правда, новые машины. А машина-смотрителя старая и неказистая, такие теперь почти не производят. «Почему?» «Видимо, добрым быть больше не модно», — грустно ответил мальчик. «Я уверен, что если бы у вас были добрые автомобили, то ваша планета была бы лучше». «Может быть, ты и прав, не знаю. Шкипер у нас все знает. Что ты об этом думаешь, шкипер?» — спросил мальчик и по привычке обернулся на багажную корзину, которая уже давно была пуста. «Друг, а где шкипер?»